обойдешься и без дудочки одним кувшинчиком. Не обойду, дедушка. А как же другие-то люди обходятся? Другие люди к самой земле пригибаются. Под лисики сбоку заглядывают, да и берут ягоду за ягодой. Одну ягоду берут, на другую смотрят, третью замечают, а четвертая мерещится. Так собирать мне совсем не нравится. Нагибайся да нагибайся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 1990 год. Звукрежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина.